Тридцать девять. Началось богослужение. Богослужение состояло в том, что священник, одевшись в особенную странную и очень неудобную парчевую одежду, вырезывал и раскладывал кусочки хлеба на блюдцы, и потом клал их в чашу с вином, произнося при этом различные имена и молитвы. Дьячок же между тем не переставая сначала читал. а потом пел по переменкам с хором из арестантов разные славянские, сами по себе малопонятные, а ещё менее от быстрого чтения и пения понятные молитвы. Содержание молитв заключалось преимущественно в желании благоденствия государя императора и его семейства. Об этом произносились молитвы много раз вместе с другими молитвами и отдельно на коленях. Кроме того, было прочтено зячком несколько стихов из Деяния апостолов таким странным напряжённым голосом, что ничего нельзя было понять. И священником очень внятно было прочтено место из Евангелия Марка, в котором сказано было, как Христос, воскресши, прежде чем улететь на небо и сесть по правую руку своего Отца, явился сначала Марии Магдалине, из которой он изгнал семь бесов. И потом одиннадцати ученикам и как велел им проповедовать Евангелие всей твари, причём объявил, что тот, кто не поверит, погибнет, кто же поверит и будет креститься, будет спасён. И кроме того, будет изгонять бесов, будет излечивать людей от болезней наложением на них рук, будет говорить новыми языками, будет брать змей, и если выпьет яд, то не умрёт, а останется здоровым. Сущность богослужения состояла в том, что предполагалось, что вырезанные священником кусочки и положенные в вино при известных манипуляциях и молитвах превращаются в тело и кровь Бога. Манипуляции эти состояли в том, что священник равномерно, несмотря на то, что этому мешал надетый на него порчёвый мешок, поднимал обе руки кверху и держал их так, потом опускался на колени и целовал стол и то, что было на нём. Самое же главное действие было то, Когда священник, взяв обеими руками салфетку, равномерно и плавно махал ею над блюдцем и золотой чашей, предполагалось, что в это самое время из хлеба и вина делается тело и кровь, и потому и это место богослужения было обставлено особой торжественностью. Изрядно при святей, при чистой и при благословенной Богородице громко закричал после этого священник из-за перегородки. И хор торжественный запел, что очень хорошо прославлять родившую Христа без нарушения девствя девицу Марию, которая удостоена за это большей чести, чем какие-то херувимы и большей славы, чем какие-то серафимы. После этого считалось, что превращение совершилось, и священник, сняв салфетку с блюдца, разрезал серединный кусочек на четверо и положил его сначала в вино, а потом в рот. Предполагалось, что он съел кусочек тела Бога и выпил глоток его крови. После этого священник отдернул за навеску, отворил середние двери и, взяв в руки золоченную чашку, вышел с нею в середние двери и пригласил желающих тоже поесть тела и крови Бога, находившихся в чашке. Желающих оказалось несколько детей. Предварительно опросив детей об их именах, священник, осторожно зачерпывая ложечкой из чашки, совал глубоко в рот каждому из детей поочерёдно по кусочку хлеба в вине. А дичок тут же, оттирая рты детям, весёлым голосом пел песню о том, что дети едят тело Бога и пьют его кровь. После этого священник унёс чашку за перегородку и, допив там всё, находившееся в чашке, кровь и съев все кусочки тела Бога, Старательно обсосав усы и вытерев рот и чашку, в самом весёлом расположении духа, поскрипывая тонкими подошвами опойковых сапог, бодрыми шагами вышел из-за перегородки. Этим закончилось главное христианское богослужение. Но священник, желая утешить несчастных арестантов, прибавил к обычной службе ещё особенную Особенно эта служба состояла в том, что священник, став перед предполагаемым выкованным золочённым изображением с чёрным лицом и чёрными руками того самого бога, которого он ел, освещённым десятком восковых свечей, начал странным и фальшивым голосом не то петь, не то говорить следующие слова. Иисусе слачайший апостолов слава, Иисусе мой похвала мучеников. Владыка, всесильный Иисусе, спаси меня. Иисусе, спаси мой. Иисусе, мой краснейший к тебе притекающего, спаси, Иисусе, помилуй меня молитвами родшие тебя всех Иисусе святых твоих. Пророк же всех спаси мой Иисусе, и сладости райские подобие Иисусе человеколюбче. На этом он приостановился, перевёл дух, перекрестился, поклонился в землю. И все сделали тоже. Кланялся смотритель, надзиратель, арестанты, и наверху особенно часто забрянчали кандалы. А ангелов творчие, Господи сил, продолжал он. Иисусе пречудный ангелов удивление, Иисусе пресильный прородителей избавление, Иисусе пресладкий патриархов величание, Иисусе преславный царей укрепление. Иисусе, при благи пророков исполнение, иисусе, при дивны мучеников крепость, иисусе, при тихих и монахов радости, иисусе, при милостивой пресвитеров сладость, иисусе, при милосердный постников воздержание, иисусе, при сладостный преподобных радование, иисусе, при чистой девственных целомудрие, иисусе, при древчней грешников спасение, иисусе, сыне Божий, помилуй мя. Добрался он наконец до остановки, всё с большим и большим свистом, повторяя слово Иисусе. Придержал рукой риасу на шёлковой подкладке и, опустившись на одно колено, поклонился в землю. А хор запел последние слова: Иисусе, сыне Божий, помилуй меня. А арестанты падали и подымались, встряхивая волосами, остававшимися на половине головы, и гремя кандалами, натиравшими им худые ноги. так продолжалось очень долго. Сначала шли похвалы, которые кончались словами "помилуй меня", а потом шли новые похвалы, кончавшиеся словом "аллилуйя". И аристанты крестились, кланялись, падали на землю. Сначала аристанты кланялись на каждом перерыве, но потом они стали уже кланяться через раз, а то и через два. И все были очень рады, когда все похвалы окончились, и священник, облегчённо вздохнув, Закрыл книжечку и ушёл за перегородку. Оставалось одно последнее действие, состоявшее в том, что священник взял с большого стола, лежавший на нём золочёный крест с ималивыми медальончиками на концах, и вышел с ним на середину церкви. Сначала подошёл к священнику и приложился к кресту смотритель, потом помощник, потом надзиратели, потом напирая друг на друга и шёпотом ругая, стали подходить арестанты. Священник, разговаривая с молитителям, совал крест и свою руку в рот, а иногда в нос подходившим к нему арестантом. Арестанты же старались поцеловать и крест, и руку священника. Так кончилось христианское богослужение, совершаемое для утешения и назидания заблудших братьев.